Глава 4. Дыхание как ключ к трансформации вашей души. Я слышал, что в глубокой древности были люди, познавшие истину, которые владели небом и землёй. Левой и правой рукой они удерживали субстанции Инь и Ян. Выдыхали и вдыхали семя Цзин и дыхание Ци. Стояли независимо, удерживая дух Шэнь. Мышцы их были едины. Они могли жить бесконечно долго, как небо и земля, ибо таков был их путь, познавший истину. Трактат жёлтого императора о внутреннем. Я взял цитату из имеющегося русского перевода трактата. Приземлившись в аэропорту Дели в августе 1980 года, я испытал культурный шок. А также шок во многих других отношениях. Жара была практически невыносимой. Нам пришлось в буквальном смысле переступать через сотни людей, ночевавших на полу зала прилёта. Моя жена Луиза и сыновья Денни и Денис направлялись со мной в ашрам Бабаджи в Хайдакхане. В те дни встреча с Бабаджи была крайне важна для того, чтобы стать сертифицированным специалистом техники ребёфинга. Поскольку Леонард Ор видел в Бабаджи источник вдохновения дыхательного движения ребёфенга. Бабаджи это легендарный бессмертный йог, которого промоханца Йогананда описал в своей книге под названием Автобиография йога. А встреча с ним вживую была величайшим благословением в моей жизни. Мой шок усилился, когда я спросил у одного из работников аэропорта, где находится туалет. Бодро указывая мне за спину, он ответил в одном предложении, как будто в этом была какая-то логическая связь. Извините, сэр, туалет не работает, но у нас есть игра космические захватчики. В самом деле, у стены закрытого туалета стоял игровой автомат. Когда мы вышли на улицу, пройдя через строй попрошаек и продавцов безделушек, поток рикш и таксистов, боровшихся за наше внимание и дёргавших нашу одежду и сумки, Я понял, что нас ожидает приключение всей нашей жизни. И я решил сделать глубокий вздох и освоиться в новом окружении. Однако пыль, дым, смрад человеческих отходов и кто знает, чего ещё, заполнили мой нос и лёгкие. И я решил, что в этом городе скорее всего лучше не дышать слишком глубоко. Я узнал, как быстро могу приспособиться к некомфортным вещам, если изменю объект своего внимания. если буду принимать вещи такими, какие они есть. Удивительно, как комфортно мы будем себя чувствовать через какое-то время в любых обстоятельствах, при условии, что мы расположены к этому и не направляем энергию на отторжение или жалобы, когда мы готовы полностью смириться с какими бы ни были обстоятельства. И это именно то, что я делал. практиковал принятие, используя опыт и сложившуюся ситуацию для укрепления духовных мышц. На следующее утро я проснулся, ощущая себя вполне как дома в этом странном месте. Я вышел в сад и встретил моего друга и учителя Леонардо Ора. Он спросил, как мои дела, и я ответил: "Отлично, я действительно чувствовал себя очень хорошо, необычайно хорошо, даже без всякой на то причины. Какие у нас планы на сегодня?" спросил я. Давай встретимся с Индирой Ганди. Считая это шуткой, я подыграл. Конечно. Давай постучим в дверь белого дома. Нет, я не шучу, ответил он. Идём. Как нам сказали, Индия это волшебное место, поэтому я уже решил поддаться этой идее и плыть по течению. Так что мы вдвоём отправились на поиски такси. Леонард сказал нашему водителю, что мы хотели бы встретиться с премьер-министром. То есть вы хотите попасть в кабинет премьер-министра? Я быстро что-то пробормотал следом, просто для того, чтобы он понял, что я тоже разделяю эту сумасшедшую идею. Мы оказались в большом здании правительства. Затем поговорили с администратором у стойки. Он выслушал нашу просьбу и вежливо улыбнулся, записывая наши имена. Через несколько минут он ответил кому-то спасибо и, повернувшись к нам, сказал, «Пожалуйста, приходите завтра в 8 утра». На следующий день мы приехали ровно в 8:00 утра и увидели очередь из нескольких сотен человек, растянувшуюся от входа в здание вниз по улице и за угол. Я помню, как подумал: "Возможно, она каждый день выходит и машет людям". Мы подошли к концу очереди и стали ждать. Очередь всё ширилась. Примерно через 30 минут я заметил индийца с доской-планшетом, который пробирался через толпу людей, что-то выкрикивая. Когда он подошёл ближе, я понял, что он называл наши имена. Ден Брюле, Леонард Ор. Леонард поднял руку так, как будто бы он принимал присягу, а я махнул парно рукой. Он провёл нас в начало очереди, затем через двери к той же стойке регистрации, что и вчера, и наконец в комнату с большим столом для совещаний. Наш проводник сказал: "Пожалуйста, подождите здесь". Царила тишина. Мой шестилетний сын Денис сидел у меня на коленях, свесив ноги, и спокойно играл с воротником моей рубашки. Две женщины из группы, присоединившиеся к нам в этом приключении, тихо перешёптывались друг с другом. Я услышал, как Леонард сделал небольшой осознанный вдох, что напомнило мне сделать то же самое. И в этот момент вошла Индира Ганди. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли. Хотите воды или чаю? Я потерял дар речи. Нас приветствовала и обслуживала премьер-министр Индии. У неё были такие приятные манеры и искренняя улыбка. Её кожа сияла, она казалась расслабленной и элегантной. Её сари было совершенно белым, без единой складки. Я начал разговор со слов: "Это удивительно. Я безуспешно пытался встретиться с президентом США всю свою жизнь. Но проведя всего 2 дня в этой стране, я сижу с вами, Индия волшебное место, сказала она. Она вошла в комнату, неся стопку документов, которые подписывала в ходе нашей беседы. В тот день мы провели с ней около 45 минут, обсуждая йогу и школы в Индии, а также сопоставляя их со школами в Америке. В течение всего времени разговора я был одержим, поглощён и сосредоточен на одной и только одной вещи её дыхании. В нём было что-то поразительное. Оно было настолько лёгким, но в то же время настолько энергичным. Мне казалось, что я впервые вижу, как кто-то дышит. Я знал, что наше дыхание выражает и отражает наши изменяющиеся мысли и чувства. Однако я никогда не осознавал, насколько полно оно воспроизводит это или в каких деталях. Когда она перелистывала стопку документов, подписывая одни, строча заметки на других, Я наблюдал, как её пальцы держали ручку. Я мог почувствовать ручку в её руке, движение дыхания в её груди и ощущение от него. Я начал копировать каждый её вздох, и благодаря этому смог познать, что происходило внутри неё. Я ощущал её мысли, испытывал её чувства. Я был так уверен в этом. Я почувствовал такую ясную и очевидную связь с внутренним миром другого человека. с какой я никогда ранее не сталкивался. Дыхание госпожи Ганди изменялось или двигалось с каждым документом, который она рассматривала или изучала. Иногда её дыхание резко билось в груди, а иногда было спокойным и лёгким, практически неуловимым. Несколько раз оно спускалось глубоко вниз к животу с такой силой и мощью, что мне казалось, будто она сейчас встанет, а в другое время оно оставалось там, словно пришло отдыхать домой. Периодически её дыхание ускорялось, а порой замедлялось. Иногда это случалось внезапно, а иногда постепенно. Случалось, что она делала нескончаемую паузу, когда изучала какие-то детали или размышляла о чём-то. Я мог сказать, когда её внимание переключалось, поскольку её дыхание делало то же самое в этот момент. Осознанно копируя её дыхание, я мог сказать, какие документы были просто бюрократическими формальностями, требовавшими всего лишь подписи, а какие заставляли её задуматься. В некоторые она не вкладывала никаких эмоций, никакого чувства симпатии или антипатии. Они не вызывали никаких изменений в её дыхании. Но потом, когда она просматривала другой документ, её дыхание останавливалось. как будто бы она сомневалась, обдумывая решение. В другой момент у меня появлялось чёткое ощущение, что она уступает чему-то или кому-то для того, чтобы разрешить вопрос. Это был неприятный, но необходимый компромисс. Всё это время её лицо, поза, тон голоса и наш разговор вообще не менялись. Только дыхание выдавало её Впервые я глубоко проникся значением осознания дыхания, полностью почувствовав его на клеточном уровне. Возможно, в ней было что-то особенное, или же это я был более открыт этому процессу. В любом случае, в её присутствии я смог получить доступ к глубинному чувству интуиции и с тех пор стал воспринимать дыхание совсем по-другому. У всех есть выдающиеся врождённые способности, которые ожидают, когда их откроют. Дыхание это ключ к оживлению этих способностей. Итак, давайте углубимся в практику для того, чтобы вы смогли ощутить некоторые из её важнейших преимуществ. Расширение практики осознания дыхания. Для того, чтобы овладеть искусством и наукой работы с дыханием, Вам придётся установить осознанные взаимоотношения со своим дыханием. Углубиться в практику осознания дыхания, которую я также называю наблюдением за дыханием. Это первый и наиболее важный элемент в дыхательных техниках. Ключ и первая ступень к мастерству дыхания. Большую часть времени вы не отдаёте себе отчёт в том, что вы дышите. Дыхание происходит вне вашего сознания. Чтобы компенсировать этот недостаток, начать больше осознавать этот процесс, восстановить баланс и спокойствие, начните отслеживать своё дыхание. Вы можете практиковать осознание дыхания в любое время, в любом месте, минуту или две, час или даже больше. Чем больше мы отдаём себе отчёт в том, что дышим, тем больше мы начинаем осознавать всё остальное: мысли и чувства, привычки и особенности осанку, поведение, энергию других людей, окружение и так далее. Чем больше вы начинаете понимать дыхательные процессы, тем больше пользы вам принесут дыхательные упражнения и техники, озвученные в данной аудиокниге. Пообещайте себе отвести определённое время для наблюдения за дыханием. Хорошо, если это будет 10 минут. 20 минут ещё лучше. Проконтролируйте, чтобы вас не потревожили или не прервали. Не забудьте оставить себе немного дополнительного времени после, чтобы подвигаться и потянуться, сделать записи в своём дневнике, насладиться чашечкой чая или сделать что-нибудь ещё, что вам нравится. Не преуменьшайте значение этой простой практики. У неё много важных преимуществ. как моментальных, так и долгосрочных. Дышите сейчас. Практика осознания дыхания. Главное в практике осознания дыхания это то, что вы не выполняете дыхательные упражнения. Вы не дышите каким-либо особенным способом. Вы совершаете естественные вдохи и выдохи, но не влияете на них. Вы позволяете вашему телу дышать самостоятельно. Вы просто беспристрастный наблюдатель, отстранённый свидетель. Вы наблюдаете за тем, как дыхание дышит вами. Если вы дышите носом, сосредоточьте ваше внимание на чувствах и ощущениях на кончике носа, когда воздух проходит внутрь и наружу. Если дышите ртом, обратите внимание на чувства и ощущения которые испытываете, когда воздух проходит через губы и язык, охлаждая нёбо и опускаясь в горло. Вы также можете сосредоточиться на чувствах и ощущениях в груди или животе, когда вдыхаете и выдыхаете. Иными словами, вы можете постоянно наблюдать за дыханием, отдавая себе отчёт в том, какую часть тела дыхание затрагивает, что движется в теле, когда вы дышите. Когда ваш разум блуждает, когда вы увязаете в своих мыслях, а так и бывает, это нормально, или когда что-то ещё отвлекает ваше внимание, просто обратитесь к своему дыханию. Полностью сосредоточьтесь на следующем вздохе. Не сердитесь и не разочаровывайтесь в себе или в вашем беспокойном обезьяньем уме. Просто вернитесь к наблюдению за дыханием. После тренировки Проанализируйте свой опыт. Какие чувства, ощущения или движения вы заметили? Где? Как бы вы описали или охарактеризовали ваше дыхание? Было ли оно медленным, быстрым, глубоким, поверхностным, ровным, хаотичным, неестественным, естественным, непринуждённым? Если дыхание это язык души, если ваше дыхание отражает и выражает ваше отношение к жизни, Что о вас скажет ваш характер дыхания? Что он скажет о вашем состоянии, в вашем отношении к жизни? Выполняйте такую тренировку ежедневно, как часть утреннего ритуала. Включите её в вашу повседневную деятельность. Время от времени останавливайтесь в течение дня и просто наблюдайте за вашим дыханием. Как вы дышите, когда кто-то вас оскорбляет? Кто-то вас хвалит? Проблема всё время крутится в голове. Вы осознанно следите за областью сердца, злитесь, боитесь или расстроены. Чувствуете себя спокойным, любящим и добрым. Вставляете ключ в замок, пытаетесь что-то вспомнить, опаздываете и стоите в пробке. Пытаетесь решить математическую задачу, наслаждаетесь музыкой, чувствуете боль, испытываете оргазм. Ожидаете серьёзной встречи или важного события. имеете дело с сильными эмоциями или стрессом, у вас ничего не получается, находитесь в состоянии потока, полностью сосредоточены на своем занятии, начните уделять внимание не только своему дыханию, но и дыханию окружающих, людей, которых встречаете в общественных местах и дома, тех, с кем вы работаете и играете. Обращайте внимание на их дыхание, когда они говорят. двигаются, жалуются, празднуют, смотрят телевизор или слушают музыку. Следите за их дыханием, когда они злятся, нервничают, смущаются. Мы часто многое узнаёмо о себе, наблюдая за другими. Духовное дыхание. Дыхание часто упускается из виду и недооценивается при поисках источника и смысла жизни. Однако в Библии чётко говорится: И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицу его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Книга Бытия. Я не хочу слишком много рассуждать о религии здесь, но вы можете углубить связь с источником жизни или даже найти потерянный путь когда-то к Богу, обратившись к дыханию Можете пробудиться к тому, что на иврите называется дух жизни в дыхании. Факт: воздух, которым мы дышим, это нечто большее, чем просто воздух. В нём заключается и выражается животворный принцип. Во многих языках использовали одно и то же слово для обозначения воздуха, ветра или дыхания и одновременно для жизненной энергии, духа или движущего принципа жизни. ци, ки, праны или энергии. Это внутреннее дыхание струится через тело, разум и душу. Книга о духовном преображении под названием Курс чудес, изданная организацией Foundation for Inner Peace, учит нас, что универсальная теология невозможна, но универсальный опыт не только возможен, но и необходим. Я считаю, что этот универсальный опыт дыхания, духовное дыхание также эффективно лечит психосоматические заболевания, как пенициллин бактериальные инфекции. Духовное дыхание это самый быстрый способ очистить голову, успокоить желудок, нервы и открыть своё сердце. Оно в одушевит, поможет сконцентрироваться и обрести под собой твёрдую почву. Духовное дыхание открывает сердце любви и наполняет тело светом и жизнью. Дыхание это огонь в сердце, сердце любви. У квакеров есть замечательная традиция. Во время воскресной службы люди просто сидят в тишине и размышляют, ожидают, остаются открытыми вдохновению. И когда оно приходит, когда они чувствуют движение духа, то начинают говорить, высказывать своё мнение. Они также считают, что время от времени мы должны открывать все двери и окна сердца и души и позволять духу Божьему проходить через нас. Работа с дыханием это духовный метод пробуждения. Когда вы работаете с дыханием, у вас автоматически развивается чувство духовности и духовной способности. На физическом, материальном уровне у нас есть твёрдые вещества, жидкости и газы. Игра с дыханием это как игра с тончайшей формой материи. Именно поэтому люди, которые овладели духовным дыханием, могут сделать столь много на уровне тонких энергий. Духовное дыхание ясно даёт нам понять, что первоначальная творческая энергия жизненной силы, которая сформировала наше тело в утробе матери, всё ещё доступна нам для того, чтобы поддерживать и даже восстанавливать наше тело. Йога это наука о единении с Богом. И основной истиной в йоге является то, что дыхание это связь, мост между разумом и телом, между видимым и невидимым. Дыхание соединяет нас друг с другом, а также соединяет всех нас с Богом, природой и самой жизнью. Каждый должен пройти свой уникальный путь. И это один из аспектов работы с дыханием. который наделяет силой, ведь никто не может сделать это за нас. Каждый вздох, который мы совершаем, может быть молитвой, приглашением и подлинным проявлением нашей веры, активным выражением доверия, прощения или благодарности. Мы все дышим одним воздухом. Дыхание, которое сейчас наполняет меня, ранее наполняло кого-то ещё, а завтра оно наполнит птицу пролетающую над моей головой. Вчера оно наполняло собаку идущую по улице. Это не просто красивая философия, это реальность. Мы в буквальном смысле дышим одним воздухом с каждым, кто когда-либо дышал на этой земле. Некоторые из тех же атомов и молекул воздуха, которыми дышали Иисус, Моисей, Будда, текут через вас и через меня прямо сейчас. Если вы действительно хотите затронуть наиболее глубокие реалии жизни и достичь высших состояний сознания, то должны пробудить своё дыхание. Это путь, ворота и связь с сущностью вашим сердцем и вашей душой. Мне нравится думать, что на планете существует ангел дыхания. Этот ангел приносит огонь и свет каждому, кто начал духовный путь. Эволюционные изменения, выраженные в форме стихийных бедствий, социальных потрясений, войн и слухов о войне, выводят духовных искателей из их зоны комфорта в динамическую зону духовного пробуждения, очищения и возрождения. Я верю, что каждый человек рождается духовным мастером. Но мы забываем об этом, теряем связь с нашей сущностью, целью и источником. Вы можете начать возвращать духовную составляющую в тело и разум, просто практикуя осознанное дыхание. Тренируйтесь дышать спокойно, выражая принятие, доверие, любовь, благодарность, прощение, приглашение и уступку. Включение этих составляющих в духовное дыхание поможет вам легко и без усилий проявить их в реальной жизни. Когда вы дышите, Вы не просто знаете, верите или делаете это. Вы живёте дыханием. Вы и есть дыхание. Открытое и расслабленное дыхание можно сравнить с открытием дверей к вашей душе. Используйте дыхание, чтобы позволить каждой частичке вашего существа окунуться в жизненную силу, которая течёт из первоначала всего сущего. духовное дыхание называли биологическим опытом божественной энергии, клеточным опытом Бога. Для того, чтобы прожить уникальную, одухотворённую жизнь, требуется мужество. Вам необходимо обратиться к собственной внутренней правде. Внутренняя правда отражается и выражается в каждом вашем вздохе. Дыхание с родни языку, языку души. И вам нужно начать общаться со своей душой на единственном языке, который ей подвластен на языке сердца и любви. Для того, чтобы слушать своё сердце и следовать собственной дорогой, требуется мужество. Когда вы следуете за толпой или идёте по пути великих людей, у вас создаётся иллюзия безопасности. Но если вы идёте по чужому пути, Это означает, что вы выбрали неверный путь. Не имеет значения, насколько великим был человек, который проложил эту дорогу, или сколько миллионов людей верят, что эта дорога правильная. В определённый момент вам придётся идти в одиночестве. Вашим единственным спутником, вашим единственным наставником станет ваше собственное дыхание. Духовное дыхание может привести вас к эпицентру бури в вашей жизни. Духовное дыхание может помочь вам привести в равновесие инь и ян, спокойствие и силу, ритм и гармонию. Вы можете многое узнать о себе из самого дыхания. Дыша осознанно, вы можете научиться следовать за своим блаженством. Огромная польза от духовного дыхания может показаться для многих людей непостижимой. Например, Леонард Ор, отец дыхательной техники Эбюфинга, считает, что дыхание открывает нам путь к физическому, биологическому бессмертию. Он говорит, что дышать осознанно это способ включить ваше физическое тело в вечную жизнь духа. За годы работы Леонард написал много книг. Все они есть в моей библиотеке. И одной из наиболее захватывающих книг является книга под названием Бросить привычку умирать. Какими бы ни были ваши стремления, возвышенными или приземлёнными, теоретическими или практическими, вы не можете потерпеть неудачу, если обратитесь к дыханию. Вы не можете ошибиться, пригласив Бога или собственный дух или саму жизнь принять участие в вашей миссии. Испытайте ощущение дыхания, движение жизни в вас. Будьте его свидетелем. Наблюдайте, подмечайте и обращайте внимание на то, что происходит внутри вас в каждый момент времени. Добавьте к этому готовность всё отпустить, сдаться. А затем начинайте взаимодействовать с жизненной силой, которая окружает и пронизывает всё существование. Осознанно дышите этой жизненной силой. Почувствуйте расширение и сокрушение этой силы. Радуйтесь присутствию и потоку этой жизни в вас. Поразитесь этому чуду и откройтесь для таинства жизни, которое доступно вам с каждым вздохом. Ищите других людей, которые стремятся к мастерству дыхания. Поделитесь своим опытом. Каждый идёт своей дорогой, но в течение определённого времени мы можем идти вместе с другими людьми. Я пламенно верю в то, что ни один человек не будет свободным до тех пор, пока все не свободны. Но если хотя бы один станет полностью свободным, он поможет освободиться и всем остальным. Мы все взаимосвязаны, и поэтому мы лучше всего помогаем себе, если помогаем другим, и наоборот, мы лучше всего помогаем другим, если помогаем себе. осознанно дышите спокойствием и любовью, свободой и безопасностью, энергией и живостью, любовью и светом. Вы увидите, как мир внутри и вокруг вас изменится навсегда. Духовное дыхание это одновременно название моей любимой практики, моё представление о наивысшем предназначении и применении дыхательных техник. Духовное дыхание Основано на том, что всякий раз, когда энергия и сознание объединяются, они что-то создают. Соединение энергии и сознания это творческий процесс. Духовное дыхание означает слияние дыхания с каждым творческим и функциональным аспектом нас самих с помощью всего, что есть в распоряжении. Это полнота и завершённость. Существует важный принцип, который я впервые узнал из айкидо, японского боевого искусства. Он называется однонаправленность и означает слияние разума и тела. Воплощая в жизнь этот принцип, мы становимся обладателями огромной силы. Именно так мастера боевых искусств разбивают кирпичи, а худые и невысокие старички с лёгкостью бросают через всю комнату крупных молодых ребят. С помощью духовного дыхания мы объединяем тело разум и дыхание, в результате чего рождаются ещё большей силы, исцеляющая, созидательная сила для преображения и эволюции. Всё начинается в сознании. Компьютер, который я использую прямо сейчас, начался с идеи в чьей-то голове. Посмотрите по сторонам. Почти всё, что вы можете увидеть или потрогать в физическом мире, зародилось в чьём-то сознании, а затем с помощью веры и страсти решительности и действий приобрело форму в физической реальности и вошло в наш мир. Некоторые люди сказали бы, что вся физическая вселенная и сама природа вместе с вами и мной, а также со всем, что существует, родилась в форме мысли, желания, идей в сознании Бога. В любом случае, одно мы можем сказать наверняка. Чем больше страсти, энтузиазма, сосредоточенной энергии и сознанием мы вкладываем в то, что представляем, хотим или намереваемся сделать, тем более вероятно, что мы что-то создадим и преуспеем в этом. Для духовного дыхания мы сосредотачиваемся на высоком духовном принципе, а затем вкладываем в него как можно больше страсти с каждым вздохом. Цель духовного дыхания заключается в том, чтобы сделать каждый вздох как можно более полным, полезным, приятным и восхитительным. Это означает, что каждый уровень нашего бытия включается в практику и процесс осознанного дыхания. Существует 5 уровней бытия или форм самовыражения, которые мы можем осознанно объединить с каждым вздохом. Мысли, образы, звуки, движение и эмоции. Это возможность подойти к выполнению дыхательных упражнений творчески. Мысли, слова, фразы, утверждения, высказывание мантры, молитвы. С каждым вздохом мысленно повторяйте часто употребляемое слово или фразу. Например, любовь, меня любят, я любящий человек. Спокойствие Я спокойный. Радость? Я излучаю радость. Здоровье? Я здоров. Свобода? Я уже свободен навсегда. Выберите любое красивое слово или фразу и вдохните эту энергию. Эти ощущения в каждую клеточку вашего тела. Образы. Создайте в вашем уме изображение, визуальное воплощение слов или фраз, на которых сосредоточиваетесь. Представьте лицо вашего любимого человека или прекрасный пейзаж, яркий свет или красивый цвет, который соответствует вашему выбранному слову или фразе. Образы любимых людей, семьи, друзей, учителей и учеников, их улыбки, слова, энергия приходят ко мне, когда я сосредотачиваюсь на любви, спокойствии и радости. Звуки Дети любят издавать звуки, когда они играют или представляют что-то. Используйте звуки дыхания. О-А-Э-Х-М-Ф-М-Ф-Р-У-М -э и так далее. Издавайте любые приятные звуки, которые соответствуют образу или мысли, с которой вы играете во время выполнения дыхательных упражнений. Звуки дыхания, шум ветра, шум океана. Движение. Двигайтесь так, как вам приятно. Используйте своё тело, чтобы выразить и отразить то, что чувствуете и представляете, когда дышите. Совершайте какие-то движения пальцами, ладонями и руками, головой, шеей, глазами, позвоночником, пальцами ног. Позвольте дыханию двигать телом, а телу двигать дыхание. Эмоции. Так же, как вы можете генерировать мысль, образ, звук или движение, вы способны рождать и эмоции. Вложите в процесс чувство благодарность это очень сильная эмоция, и нам даже не нужна причина, чтобы ощущать её. Не сдерживайтесь, выражая свои эмоции. Пошлите чёткий сигнал вашему подсознанию. Не оставляйте ни малейших сомнений тому, кто может наблюдать за вами. Что вы наслаждаетесь чем-то действительно прекрасным? Какими ещё способами вы можете выразить целостность вашего существа в каждом вздохе? Начните дышать, а затем постарайтесь включить в этот процесс как можно больше тела, разума, сердца и души. Наполните каждый вздох самыми высокими, прекрасными впечатляющими мыслями, образами, звуками, движениями и эмоциями, какие вы только можете вызвать в воображении. Будьте цельными и непосредственными, креативными, страстными. Откройтесь наслаждению.